Глава двадцать девятая Я искря эмоциями рассказал о получении квеста на торговлю. О гномах, которым в этом мире и дернуться-то некуда со своими древними пораженческими взглядами. Рассказал, как попал в самый центр махинации нашего темного эльфа, который, ничуть не сомневаясь, едва не скормил своего коллегу демоническому мечу. О том, как едва удалось сбежать и о глобальной угрозе, нависшей над подгорным племенем. Одинец внимательно слушал, время от времени подбрасывая наводящие вопросы. Он стоял все это время неподвижно, и на лице ничего не отражалось. Наконец я закончил словами. «В общем, голова кругом идет, столько всякой хрени навалилось. Надо в реале собраться всем нашим игрокам за круглым столом, только без Макса. Обсудить, как жить, да как быть». Игорь пожал плечами и равнодушно сказал. «Ну так собери, ты менеджер, тебе и флаг в руки, действуй!» Я возмутился. И только ты не хочешь прокомментировать поступки отдельных личностей». Начальник Капсуниверс ответил с легким недоумением. «Что комментировать? Все ясно. Дроу, Макс, наковальни демонов, обнуление гномов, вероятное нападение на ваш поселок. Все просто». Тут я не выдержал и вырвал из головы пучок волос в сердцах хрявкнув «Да блин, ты так спокойно об этом говоришь! Что с вами не так, менеджеры?» Игорь проследил за полетом отброшенной пряди и вдруг спросил. «Почему, по-твоему, в фирме есть просто сотрудники, а есть топ-менеджеры, которые получают гораздо больше денег, пользуются уважением и являются предметами зависти?» Я выпучил глаза от такого простого и не в тему вопроса. Сбитый с толка ответил. «Ну, топы — это менеджеры, которые больше продают, больше продают, больше зарабатывают». Ноург сделал отрицающий жест. «Топы не просто так больше зарабатывают. Они сами создают и ведут в рамках фирмы собственные проекты. Не переваливают ни ответственность, ни дела. Не ждут указаний, а делают!» Я проворчал. Хрень обычно делают, непродуманно, с бухты-барахты, и проекты большей частью бестолковые, как у Юльки Горуйка. Помнишь, вылезла идея продаж самогонных аппаратов? До сих пор все вспоминают и смеются. У каждого из подчиненных часто есть идеи куда интереснее. Орк положил ладонь поверх черепа венчающего жезл, и я отметил, что черепок-то, пущенный на его изготовление, великоват для человеческого. Была бы у него нижняя челюсть, наверняка из нее торчали бы орочи и клыки». А Игорь Одинец спокойно возразил У Юли нормальная идея была Денежная Она просто не знала, что влезла на чужое поле Мы там со своими капсулами Дополненной реальности были Как хоккеисты на баскетболе Против команды прыгучих негров Но не суть Всегда есть проекты, которые стреляют А есть некоторые проваливаются Обычное дело, обычные риски Главное, идеи без реализации Ничто Не нажмешь на спусковой крючок И не узнаешь, стреляет оно или просто муляж». Игорь замолчал, но смотрел с ожиданием. Я погладил бороду. «Нет, точно надо в реале такую же отпустить. Очень внушительная штука. Но борода бородой, а вот что сказать-то ему?» Я почувствовал, как закипает злость, и спросил с вызовом, едва сдерживая раздражение. «И что из этого?» Большой орк цокнул языком в досаде. «Да в том. Макс топ, потому что он начинает и ведет проекты. Знаешь, как он стал топом? Он же позже тебя в фирму пришел, и пока ты, позевывая, через раз поднимал трубку, он осмотрелся и тут же закрутил собственный проект». Я поморщился. «Да, помню, эти его кавказские капсулы. Повезло ему». Тут Одинец прервал меня словами. Повезло он нашел потенциального клиента, владельца сети косметических салонов, изучил все его привычки, расписание, предпочтения и пристрастия, выучил его родной аварский язык. Съездил в его родовое селение, переговорил там со стариками и только после всей этой предварительной подготовки обратился к нему и продал. И до сих пор поставляет капсулы в каждый его новый салон, да и еще посредничает по расходникам. Мне не важны его личные мотивы. Темным властелином ли он себя тут представляет, мечтает о мировом господстве или что-то еще. Главное, он действует и приносит фирме доход». Я скрипнул зубами и возмущенно прорычал. «Ну да, ах, ах, какой молодец! А здесь-то как прекрасно действует! Сотрудников под нож, прокачку обнулить, расу посадить на цепь. Отлично, так держать!» И тут неожиданно увидел, как Игорь добродушно улыбается. Сразу вспомнил случай из детства. Примерно так же улыбался папаша, наблюдая, как я распсиховался, когда никак не мог вонзить в нож в мишень десять раз подряд. Он тогда просто поднял его с пола и сказал «Не получается, продолжай!» Я остановил поток слов и постарался взять себя в руки. С трудом процедил. То есть требуешь создать собственный проект? Росланд не реал. Здесь в принципе не могли создать целую расу, предназначенную для использования другой расы. Должны быть заложены ответные плюшки. К тому же, возможно, мы их уже нащупали. И знаешь, а ведь создам проект. Создам. Мало не покажется. Игорь встряхнул в воздухе с сжатыми кулаками, и я вдруг остро вспомнил, что именно так обычно приветствует аудиторию Макс. Зубы снова заскрежетали, а орк расплылся в улыбке еще шире. Даже глаза прищурились. «Он что, специально? Черт, похоже, у меня реакции на лице написаны». Одинец тут же провел ладонью по своей физиономии, жестом которым снимают маску, и посмотрел уже серьезно. И голос прозвучал серьезно. «А вот чтобы ваши проекты не столкнулись, как два бронепоезда на встречных путях, моя забота. Обещай, что ты будешь держать меня в курсе всего. И не спорь, фирма вросланд собирает все ваши проекты. И это как раз мой проект. То есть, если ты решишь, что выгодно продать всех гномов темным эльфам, то...» Игорь прервал меня нетерпеливым жестом. Ерунда. фирма это прежде всего люди. Кто разменивает кадры на деньги, прихоти или личные хотелки, всегда проигрывает. Открывай свой проект и веди, как считаешь нужным. Только держи меня в курсе, чтобы я отслеживал возможные пересечения. Сейчас у тебя в Лазадель, несмотря ни на что, самая сильная позиция. К тому же, насколько я сегодня понял, ты уже кучу своих соплеменников-игроков наделил обручами трех упражнений. Да и еще несколько продаж сделал. Главное, не останавливайся. Ты не продавец, что в весил кило колбасы и через секунду забыл покупателя. Ты менеджер, так собирай их вокруг себя, создавая работу, организовывай и кадры не разменивай. От его внушительных слов я смешался и из чувства противоречия буркнул. А как же расхожая фраза? Незаменимых людей не бывает. Разве не выгоднее сменить плохого сотрудника на хорошего? Игорь вновь улыбнулся. «Лёша, ну зачем выкруживаешь? Ты должен был услышать только то, что должен был. Иной раз излишний разум, хм, штука лишняя, мешает действовать. Ладно, изволь, повторяю, на деньги, прихоти и личные хотелки. Противоречия здесь нет, кадры меняются, но лишь на другие кадры, и никак иначе». «Да неужели? А что мешает продать одни кадры и набрать другие? Ведь незаменимых людей нет, разве не так?» Игорь пожал плечами и сказал, «Ты влезаешь в дебри абстракции натягивая их на конкретику. Это, кстати, очень мешает договариваться. Но мне бы, подчеркиваю, бы, помешали бы три вещи. Время, падения лояльности сотрудников и мое личное нежелание». Я наивно распахнул глаза и, изобразив детский восторг, спросил, «Даже за сто пятьсот миллионов?» Но на мое ерничание Игорь посмотрел строго. «Если сократит, а не растянет время становления проекта реальная фирма в виртуале, и кто-то выложит сто 500 миллионов, я, конечно, отложу в сторону свое нежелание. Вот только это беспочвенная фантазия. Предпосылок к этому нет». Я пожевал губами. «Да, имеем то, что имеем». И нехотя буркнул. «Ладно, попробую. Хотя по мне так оно мутно все и трудно». Игорь кивнул. «Еще как трудно, но привыкай, это тебе не просто алло по телефону говорить. И да, когда соберешь круглый стол, позови Макса, сам, лично». Я вздохнул и спросил с надеждой, «Может, ему просто по башке надавать? Я хоть сейчас и ослаб сильно на сидячей-то работе, но навыки никуда не делись». Игорь расхохотался, потом посерьезнел. По-твоему, Кархан похож на человека, который после банального мордобоя откажется от какого-либо проекта? Что за детский сад? Только хуже сделаешь. Он, судя по раскладам, всего лишь немного зазвездился. Так бывает иногда у успешных менеджеров. Но держать в стороне его нельзя никак. Силы у него много, и, не задумываясь, переедет всех, кто встанет поперек. Причем, по его характеру, сделает это даже если сам полетит под откос. А дел-то там — лишь вовремя перевести стрелки. «Игорь, а мне уже о Максе говорить, честно? Вот прям аж зуб болит!» Но орк словно и не услышал моего крика души и продолжал прессовать. «Твое дело показать, что бородатые коротышки годятся не только на мясо, что они чего-то стоят и сами по себе, сделай из своих ездовых гномов силу достойную внимания и отношение изменится». Я тяжело вздохнул, но вместе с тем ощутил, как наполняюсь какой-то конкретной целеустремленностью. Так, наверное, ощущала бы себя копье, что годами стояло в углу, покрываясь пылью и паутиной. завистливо ворчало на всякие лопаты и грабли, которые были постоянно в работе. Но вот пришел час, когда со двора раздалось улюлюканье половцев, а под стук копыт и свист сабель понеслись крики погибающих. Пришёл этот час, и копью нашлось дело, на которое не способны были никакие грабли. А Игорь помолчал, наблюдая за клубами пыли, что поднялась от разбившего бурную деятельность Урголы. Судя по возгласам, сейчас тот сражался одновременно со всей его четверкой, требуя, чтобы не сбивались в кучу, а старались держать его на кончиках мечей со всех сторон. Помолчал, а когда решил, что я достаточно проникся, добавил. «И к Сергею Муренову присмотрись, новенькому. Что-то мне подсказывает, что парень Мурена та еще. Акул, способная жрать на завтрак». Тут со стороны шума боя раздался многоголосый крик. Одинец сдвинул непоорочие густые брови, после чего одним махом перелетел через изгородь. Я же быстро шмыгнул на ту сторону через пролом и увидел орка распростершегося в луже крови. Ургала присел на корточки и бесцеремонно приподнял его голову за оселидец, словно собирался срезать своей секирой скаль. Чёрный етаган при тренировке он так и не доставал из ножен. Впрочем, и тут же отправилась в сплетение ремней за спиной. Взамен древку оружия в когтистой ладони появился кусок мяса, который он тут же затолкал в безвольно отвисшую челюсть молодого бойца. Тот всхлипнул, пуская кровавые пузыри из разбитого носа, и начал жевать, даже не открывая глаз. Запыленный воин, на котором после схватки была лишь пара уже исчезающих порезов, заботливо протолкнул поверженному пальцам еще один кусок и быстро отдернул руку, поскольку тот начал жевать еще активнее. Потом обратился к одинцу, который с угрозой сжимал свой черепожезл в ладони. «Хватит им на сегодня! Пусть три удара, что я показал, отработают! Финты им пока рано постигать! Связки простые, и то кое-как делают! Что за тупицы вас таких неумех выпустили-то?» «Тоже мне чемпионы! Мельчает народ! Эх!» Орк отпустил скальповую прядь недобитого вояки. Тот, лишённый грубой поддержки, шлёпнулся лицом прямо в пыль, где вяло заворочился, пытаясь приподняться. А суровый учитель швырнул ещё кусок мяса Одину и добавил. «Всё, это у меня последняя козлятина. Отведи этого своего хапника в таверну пожрать. Клыки у него целы, руки-ноги на месте, а шрамы заживут. Через полчаса на ногах будет». Я посмотрел на орков, которых только что сам хотел прибить, и даже жаль стало. Впрочем, сочувствие у клыкастой братья не приветствуется, поэтому я молча сбегал к таверне и приволок катку воды от водослива. Поставил, порекомендовав. В таверну в таком заляпанном виде входить не стоит. Хозяин наверняка цены задерет, чтобы компенсировать сбежавших при виде такого зрелища посетителей. Но молодой орг-чемпион, надпись над которым уже стала нейтрально серой, умываться не стал, а схватился за края и, шумно глотая, начал пить. Остальные тоже подтянулись. Похоже, после боя жажда мучила всех. Вдруг на край катки выползла лягушка. Та самое что давеча смотрела на меня недовольно. И тут же прыгнула на лоб пьющего арчины. Тот поперхнулся, выронил тяжело плеснувшую катку, да как сидел на корточках, так и скакнул назад, судорожно шаркая по голове пятерней. Остальные орки тоже шарахнулись было, но тут же захохотали, указывая пальцами. Я посмотрел во след перепуганной земноводной, что исчезла в траве, и недоуменно спросил у Игоря. «Чего это они?» Одинец заглянул в катку, поболтал в ней ладонью, после чего кивнул остальным, мол, все чисто. А мне сказал «Да для орков мелкие лягушки все равно, что для людей пауки, шугаются, лягушкафобия у них повальная». Когда катка вновь пошла по кругу, он достал что-то из-за пояса и проговорил. «Сейчас окраску поправим воинскую, а то превратились не пойми во что. Потом перекусим, да пойдем из этого гостеприимного города дальше». Я намек понял и ответил. «Добро. Удачи тебе и твоим гопникам. Делай свои дела, а я свои». Кстати, похоже, Ургале словечко понравилось, так что будет теперь наверняка постоянно употреблять. Хоть и переделал по-своему. Игорь кивнул и повернулся к своим оркам, подбрасывая на ладони какой-то красный комок. «Ну что, хапники мои верные, подходить по очереди, буду вам заново красоту наводить!» Поймав момент, я увидел всплывшую над комком подсказку. «Охра!» Но подробности выспрашивать не стал. У меня действительно куча дел. Надо разгребать.